Глава 9 Отчет о европейской командировке Илюха головня подумал, умакнул перо и продолжил писать. За подробный отчет о хождении на соборы обратно, его засадил великий князь Василий, сразу же как их накормили, напоили да расспросили. Причем и расспрашивали и кормили порознь. Да и сейчас он корпел над листом бумаги в одиночестве мучаясь от невозможности переспросить у товарищей. Тогда Феррари Кир и к отчаянию Илюхи запретил даже думать о бегстве, ибо долг христианский велел принимать муки, неспосланные Господом, и порешил идти увещевать митрополита Исидора отступиться от Унии, отчего иереи друг на друга возвышали голос, да так, что их на дворе слышали. И митрополит Зелона Владыку Авраамия раззлобился и посадил на неделю за приставы на хлеб и воду одуматься. Симеон остался неприкаянным и согласился съездить с посланцами князя до Болонии, посмотреть на тамошний университет, о чем особо просил князь Василий. Обернулись они с Бежихом и Симеоном за три дня пока Авраамий молился в узилище, а иереи заседали на соборе, посмотрели на буйное землячество франков, немцев, фрягов и даже чехов с поляками. Одному такому чеху, не лет тридцати, проверенным способом поставили выпивку с закуской, а когда он пришел в разговорчивое состояние, то и расспросили. Молодец жрал, как не в себя, видать, житье ученическое не шибко сытное. Но успевал честно отвечать на вопросы. Школ у нас три: главная гласаторская, древние римские законы да правда изучает, другая лечение, и третье богословие и прав церковное. А риторику с философией? Про как же? Рыгнул стузиозус и всосал чуть ли не пол кружки вина. И риторику, геометрию и сочинения латинские и греческие. В харчевню тем временем ввалилась еще компания студентов, среди которых Русичи с недоумением увидели женщин. Жены, что ли, подивился Илюха. Э, — сыто объяснил Чех. Учится с нами. Это что? вытаращился Семен. Баб всколию допускают. Студент с превосходством поглядел на него и снисходительно объяснил: Это учение и среди учителей женщины есть. Семен аж перекрестился. У нас тут как, прочие школы суть совокупность профессоров, а здесь наша власть, мы сами ректора и советников выбираем, потому абы кого преподавать не зовем, а только лучших. А сам-то не стар учиться поддел земляка бежих. Э -э -э", рассмеялся шкаляр. Я всего седьмой год. А есть такие, кто и действий пятнадцать лет в студентах. И что, все годы тут сидят, в ограде? Зачем же? Есть и другие школы, туда можно сходить. Кого из знаменитых гласаторов послушать? Опускают?» — полюбопытствовал Люха, твердо усвоивший, что иностранцев нигде особо не жалуют. «Император даровал нам прав свободно путешествовать по всей империи». Император Иоанн обещал безопасный путь на собор из собора, буркнул себе под нас бежих. В Болонье, пользуясь в разы меньшими ценами, накупили еды и вернулись в Феррару, как раз когда Исидор выпустил Авраами. Владыка Суздальский более о бегстве не спорил, а молча открыл ларец и выдал счетом Илюхи с бежихом серебра на расходы, чтобы все подготовить и разом утечь собора. Почти все деньги ушли на наем барки и повозки, в которую до рассвета загрузили всякую справу, да и отправились к вымылам на реке По. Там забрали с собой все нужное, а прочую рухлядь наказали возчикам доставить до епископского двора в Падуе. Сами же погрузились на барку Казима Монтуйца. Головня почесал кончиком пера и снова заскрипел по бумаге от Феррары по Иде, рекою Павую, до Кьезы на берегу теплого Белого моря. Казима легко правил баркой, река мерно и неспешно донесла их до нужного городка, где они сговорились с морским кормщиком доехать до Венеции. Вот уж где Илюха ходил, раскрыв рот, дороняя шапку. «Всем пройденным городам город!» «Стоял сей град на море, и стены, и дома поднимались прямо из воды, по дороге не подъедешь. И вокруг вода, и вместо улиц вода, и ездят по нему в лодках и насадах. И дома велики, а иные и позолочены. А сколько в том граде товаров, даже в Любике меньше. Кажен день корабли приходили изо всех земель, от Иерусалима и Царьграда» от Кафы и Турецкой земли, от Сарачин и до Немец. А храм каменный во имя Марка Евангелиста. Колонны разноцветного камня и чудесные иконы будто золотом писаны, а на деле собраны греческими искусниками из разноцветных осколков, до самых сводов и на сводах тоже». Велика церковь, и святые стоят, прихитро резанные из мрамора. Три дни беглецы ждали в Венеции попутного ветра, и все дни Илюха ходил любоваться в собор. Глазел на четырех позолоченных медных коней святого Марка, что над передними дверями стояли, и на двух убитых змеев, там же висевших. Авраамий и Симеон все дни молились у мощей Евангелиста, и прочих многих святых, а те мощи латинине в Царьграде награбили. А Илюха шарахался от восторга к возмущению, от полета души под сводами святого Марка до заткнутого носа от вони в протоках между домами. Но подул понента, ветер с захода, и Нев с косыми парусами понес Илюху сотоварищей через Белое море, до поречий пулы, осоры и, наконец, сени, где они сошли на берег после расчета с кормщиком. И в тех городах живут хорватяне, языках сходен с русским, а вера — латинская. Ехать по земле хорватской, где тебя понимают, куда как веселее, чем в немцах, не знающих ни слова на славянском наречии. Города и веси слились в одну нескончаемую череду. Далковац, Марковац, Малокорсна, Лайковац. И на каждой остановке Авраамий и Симеон молились об успехе путешествия, да о том, чтобы не настигла погоня. Но Илюха и Бежих считали, что их уже не догонит. Митрополит Сидр слишком занят делами собора, вряд ли он спохватится раньше, чем через день а если испохватятся, то посланные по следу наверняка погнались за повозкой. Илюха знал, что если взяться да расспросить как следует, то можно след сыскать, но это же надо взяться. Да и кто будет спрашивать, служки митрополит Киевского? Ну из чего на их вопросы фряжским людишкам отвечать? Чай не тамошние власти. А коль не догнали до Кьоджих, то дальше можно и не стараться. На море следов нет. Потому вместо молебнов Илюха с Беджихом проводили время в корчмах, рассказывая о своих странствиях. На такое развлечение собиралось порой человек по сорок, и кто-нибудь обязательно угощал путешественников. В Угорской державе, в городе Загребе, их даже позвали ко двору сербского деспота Юрия Бранковича желавшего послушать про далекие русские княжества, Новгород, Ригу и прочие города. Царство-то сербское турецкий царь Амурат попленил. Вот и жил деспот с женой, детьми и придворными на чужбине. Выслушал Бранкович рассказчиков, расспросил, велел накормить и даже пожаловал золотой дукат. Семеон в тот вечер сильно им пенял, что не пошли помолиться в церковь где в раке лежало нетленное тело одного из младенцев, избитых царем Иродом при Рождестве Господа Иисуса Христа. Но Врамий сказал, что на тот дукат они до дома доехать смогут. Илюха покопался в бирках с зарубками, выбрал несколько и старательно сопя, принялся с них переписывать расстояние. От Загреба до Капрыницы десять миль и от реки Давы еще... Миля. Та река у рубежа славянской земли с угорскую землею, от Дравы до Будина двадцать семь миль, и Будин есть град стольный угорского королевства и стоит на славной реке Дунай. А из Будина за Дунай перевезлись и поехали на четвертый день. За эти четыре дня они успели переругаться, помириться и снова переругаться. В Буде хорошо знали о нестроениях в Польше и Литве. Кое-кто из польских панов перебрался в Угорщину в ожидании, пока на родине утихнет. Авраами считал, что, имея охранную грамоту от Цессаря, нужно как можно быстрее пересечь Польшу и попасть в Витебск. Илюха с бежехом все языки намозолили, толкуя упрямому попух, что половину пути придется идти по землям, где нету высшей власти и где каждый князь или боярин мнит себя пупом земли и на письма цесаря плюет. Семен же помалкивал, поскольку не мог спорить со своим иреем, но тоже понимал, что смысла соваться в пасть ко льву нет никакого. Жили они на постоялом дворе прямо под Будайской крепостью, весьма великой и обширной, не так давно перестроенной цесарем Жигмантом, и каждый день долбили Суздальскому епископу и монаху про обходной путь. «Никак не мощно через Польшу», — жаловался Симеон Убежих. «Попадем, как кур в ощип», — вторил ему Илюха. Симеон соглашался, но то не мог пробить упорство владыки. «Скажи Аве, что лучше медленно плыть, чем быстро ехать!» Наконец нашелся Бежих. «По Дунаю!» — изумился монах. «По Дунаю до да Пожани, оттуда Сушей до Вратиславы на Одре, дальше рекой до Соленого моря, там в Ригу и по Двине до Витебска, а там уже наша земля рукой подать!» — разулыбался Илюха, стоило лишь подумать о своей вотчинке. — Да, и дешевле выйдет, коней не кормить, — подкинул еще довод бежих. Наверное, это и решило дело. Авраамий и так был скуповат, да еще в дороге они поиздержались, и дукат сербского деспота пришлось отдать еврею меняли. Тот долго взвешивал монету, пробовал на зуб, предлагал выдать вместо серебра заемное письмо, по которому в любом городе цесарства евреи отдадут долг, Наконец, со вздохами и причитаниями, отсыпал серебряные монеты, уверяя, что любой другой меняла, даст меньше, и что от своей доброй души он скоро разорится. Авраамий, оставшийся на постоялом дворе, дабы не осквернить сообщением с иудиным племенем, долго плевался и шипел, и бурчал, что клятый жид наверняка обманул доверчивых путешественников. «Так сходил бы сам разменял отче». Чуть было не ляпнул Илюха, но сдержал язык. Дорога сквозь Моравские ворота, где Господь не дал соединиться с судетским горам сугорскими, так аж рекомами каменным поясом, и дальше до остравы снова слилась в один сплошной поток городов и сел. Острихам, Комаром, Пожань, Бжетслав, Брно, Аламуц, И каждый раз Илюха, сверяясь со своими бирками, тщательно записывал, Сколько миль от одной ночевки до другой, да где какие чудеса видел. В остраве сторговались с лодочником на довоз до ополя, откуда уже можно плыть на большой барке. Лодочник всю дорогу болтал с Бежехом, рассказывая о событиях в чешском королевстве со времен разгрома гуситов. И Бежех то мрачнел, то крестился, радуясь, что покинул ставшую такой неуютной и опасной родину. Больше всего лодочник не советовал останавливаться в самой Вратиславе, где лютовал епископ Конрад, изуверый фанатик, сжигавший людей по одному только подозрению в гусицкой ереси. Мало того, что он отправлял людей на тот свет почем зря, так еще и перед казнью приказывал волочить несчастных лошадьми по всему рынку. В поле пришлось снова идти к Меняли, на этот раз немцу. «Ауч! Всего семьдесят грошей за дукат! Да он надул вас не меньше, чем на пять грошей!» Немедля облил грязью предшественника меняла, а затем, причитая точно так же, как иудей в Буде, отсчитал им кучку мелочи. Владыка Аврамий долго наливался дурной кровью, но волю чувством дал только на постоялом дворе. Каинного племя, христопродавцы!» Бушевал он, проклиная будайского жидовина и скорбя о недополученных пяти грошах. «Все они одним миром мазаны, Авва!» — попытался утешить его Семён. «Точно!» — рассудительно заметил Бежих. «Каждый на меня лудопреж скажет, что обманщик!» «Деньги-то нам в будь нужны были!» Илюха к серебру относился с уважением, но не убивался, если оно уходило из рук. «А не поле. Но епископ Суздальский все никак не мог успокоиться, высчитывая, сколько еще придется отдать жадным менялам по дороге домой, и проклинал иудеев. Не сумую отче, вера и рот в этом ремесле значения не имеют, все они обманщики. Но врамий все равно бухтел. Деньги они на всякий случай разделили на четверых. Бежих договорился о проезде до самого Штеттина. Но во Вратиславе чуть не попались. Там, на вымолах, они решили в город не ходить, убоявшись рассказов лодочника о кострах, на которых за собором святого войцаха жгли еретиков, а церковные власти пришли к ним сами. Расслышав знакомое звяканье сбруи, Илюха откинул попону, под которой так сладко спалось на пахнувших соломой досках палубы, и, подняв разлохмаченную голову над бортом, увидел полтора десятка вооруженных всадников. Впереди ехал явный инок в белой рясе и черной японче. Доминиканец узнал орденское облачение, нахватавшееся во фряжской земле Илюха. Он покрутил головой, и кормщики побогаче, и лодочники попроще, не говоря уж о таскавших мешки до бочки крючниках, скинули шапки и почтительно согнули спины. Уже у самого края деревянного вымыла инок откинул с выбритой макушки черный клобук и, грозно сдвинув сросшиеся брови, вопросил «Кто такие? Откуда? Куда? Зачем?» Кормщик все время кланялся, порывшись в поясном кошеле, выудил и подал грамотку. Беглецы тем временем собрались в кучу, соображая, что делать дальше. У Илюхи мелькнула мысль сказаться шкалерами из Болоньи. Но Авраами и Симеон для такого староваты, а ему с Бежихом полусотни выученных фряжских слов никак не хватит, чтобы изобразить знание латыни. «Это кто?» — показал нарусичий монах, вернув грамотки. «Попутчики, святой отец, да Штеттина. Торговля, сами знаете, после гусицких погромов только-только поднимается». «На полуночь порожней ходим», — затараторил перевозчик, но замолк по жесту белоресника «Кто будете?» — напрямую спросил Навраме, угадав в нем старшего. Правой рукой доминиканец перебирал четки, висевшие на простом кожаном пояске, а к нехты, будто по команде, встали полукругом, не оставив иного пути к бегству, кроме как в холодную воду. Да и то двое вытащили из-за спин самострелы. «Бог не выдаст свинья не съест прошептал Авраамий. «Симеон, подай опасную грамоту В сей пергамен он и протянул доминиканцу со словами патрис et филии et спиритус санкти". на лице монаха мелькнуло удивление но он перекрестился как бы не раньше прочих развернул хартию и быстро пробежал ее глазами бескуп поднял он взгляд а где ж свита вот все «Маловато. Земля у нас небогатая», — сурово отмолвился и латынью. «Иерархи в апостольской бедности пребывают». Монах вздернул бровь, вернул охранную грамоту и, сделав знак своим ехать дальше, напоследок бросил. «Доброго пути!» «Спаси Бог!» К некто развернулись, и вскоре на вымолых вновь закипела работа. «Кто это был?» — дернул Илюха кормщика. «Отец-инквизитор». — Эреси выискивает, — добавил Бежих, не дышавший с самого появления монаха. Сын Боярский встал размять затекшие от сидения члены, походил по горнице, покрутил руками и шеи, потянулся и снова взялся за писанину. До самой Риги доправились без приключений, если не считать качки на соленом море. Да пару раз кораблик, не терявший берег из виду, прятался в бухточках при тяжелых тучах и крепком ветре. Серебро, правда, отдали за перевоз все до последней денежки, но ганзийцы сказывали, что в Риге за стенами уже стоит торговый двор, где ведут дела купцы из русских княжеств, на то и понадеялись. Немц торговый не обманули. Недалече от высоченной песчаной башни в старом русском подворье желтели свежие стены московского торгового двора. Для его строительства пришлось потесниться и постоянно торговавшим через Ригу купцам из Полоцка и Пскова и обжившимся в немецком городе русским ремесленникам. «Ну да, чего не сделаешь ради выгоды?» Новый товар с печатью святого Георгия Победоносца заполнял немалые амбары, подворья, внутрь коих Илюху с Бежихом допустили по просьбе Аврааме. «Что смотришь, земеля?» — поддел Суздальца один из купеческих приказчиков. «Дивлюсь. Два года тому мы из Пскова уехали. Два раз его не видели. Построен сдивением князей Дмитрия до да Василия, до да гостей сурской сотни». — важно объяснил Рижанин. Амбар со свечами, маленькими, побольше, средними, большими и набольшими, в два локтя, вязками по семь. И на каждой свече московская печать. Амбар с мотками веревок и скрутками, пахшей смолой у бичевы, от тоненькой, как дратва, до толстой, как рука. Амбар с льняными тканями, амбар с бочками поташа. Амбар с ящиками разноцветного мыла, земляничного, мятного, шиповником и дегтярного. Дегтем пахли и ряды бочек в соседнем амбаре. И на каждом ящике, на каждой бочке или мешке печать с ездецом или бирка соном. Как князь Василий да князь Дмитрий с орденом урядились, так у нас торговля куда бойче пошла». И в самом деле во двор потоком шли немецкие купцы, заезжали и выезжали повозки, забирая московский товар в обмен на Ганзийский. Оттого и купцы из русских земель не пожалели обилия, скинулись, да приодели поизносившихся путешественников сообразный их сану, а потом и отправили вверх по двине с очередной вереницей ладей. Речная дорога хороша вниз, когда можно сизи или лежа смотреть, как мимо проплывают берега. Но за эту расслабленность, идучи вверх, приходится платить, упираясь веслами в супротивную воду или тягая встреч течению бичевой. Илюха с Бежихом, да и Семён Тош сладились с грибцами и за неделю пути набили на руках изрядные мозоли. — Сейчас городовой мытарь подъедет, смотреть, что и куда везем, — спрыгнул на вымол купец Леонтий Клыпа. — А княжеский? — А нет княжеского, — весело ухмыльнулся Клыпа. — Город уже год как по Устюжской уставной грамоте живет. Полоцку, Витебску и еще десятку городов, где когда-то сидели витовтовы-наместники или свои удельные владетели, Великие князья даровали право самим выбирать набольших, как в устюге железном. Избранные набольшие целовали крест городу и князю, за что их прозывали целовальниками. А потом ставили городского голову и тысяцкого. И все городские дела, кроме суда, вели сами. Судью же присылали от великих князей, и дела он разбирал по-общему для всех таких городов судебнику. Великие князья отдали городам и мыт, и тамгу, и прочее. Взамен же брали невеликий налог в казну. Требовали содержать городовые полки и, по первому слову, выступать в поход. Пока новый порядок только улаживали, власти избранные притирались к нанятым воям, но некоторые мелкие князья уже поступили в службу тысицкими и занимались очисткой округи от татей. В Полоцке от Чаврами явился на архиепископский двор к владыке Фотию и провел там без малого неделю, приходя в себя от тягот странствия. Так что до Витебска они добрались того дни, когда Борис Мстиславич, князь Спашский, устраивал городовой полк. Как раз пришло от князей Василия и Дмитрия белое оружие устюжской выделки да пушечный наряд. Все это полагалось каждому городу, смотря по его величию, но городов-то много, а пушк пока не густо. Зато уж пушки чудо как хороши. Встреченный в Витебске Илюхин знакомец из сынов боярских перешел на службу в пушкари и не мог нахвалиться. Новые орудия и легкие, и бьют сильно далеко, и заряжаются быстро. И в том же устюге к ним льют ядра из свиного железа или выделывают из него дроп большой и малый, и будто такими их измыслил сам князь Дмитрий. Илюха снисходительно слушал безобидное хвостовство знакомца, служившего ныне напрямую великим князьям, как и все пушкари. Особенно величался приятель, что поставлен старшим над гуфницей с восьмью людишками, среди коих и еще три сына боярских. Головня поднял пирог свечки, посмотрел — да, пора чинять. Прогрел над свечкой, вынул ножик, срезал на горячую наискость два раза, расщепил конец и подровнял края. Попробовал на клочке бумаги, пошло ровно, не цепляясь. Осталось самое неприятное. Илюха приладился написать все в трех коротких строчках, и сделал это, сжав зубы и старательно нажимая на перо. Из Витебска тронулись суши на Смоленск, тоже с купцами. Архиепископ Полоцкий выдал им грамотку, по которой Витебский для Кир Авраамия сладили повозку, а головне с бежихом выдали по коню. Не остались в стране и городские. Наслушавшись рассказов о путешествии в латинские земли, Снабдили четверку и припасом и рухлядью, чтобы не стыдно показаться в Москве. Но все пошло прахом на втором переходе от Витебска. Едва уловив блеск в густых придорожных кустах и услышав звон тетивы, Илюха мгновенно приник к шее коня, что изберегло ему жизнь. Несколько арбалетных болтов сбили с седел-купеческую охрану и на возы из леса налетело десятка три хорошо обученных воев. Молнией соскочив с бесполезного в теснине коня и выдернув саблю, Илюха рванул за рука в ближайшего из ворогов. Заслонился им от второго, полоснул третьего, кругом звенела сталь, рычали и хекали нападавшие защитники. Снова, скорее почуяв, чем заметив опасность, Илюха подсел, и острое железо сшибло с головы суконную шапку, взбив волосы. Краем глаза он увидел, как высекает искры меч, столкнувшись с саблей. Отскочил, пырнул, повернулся, рубанул, подставил подножку и успел полоснуть упавшего по открывшейся шее. На него набежали двое. Он снова ловко уклонился и ухитрился толкнуть нападавшего на некстати выставленное копье Татя. Но тут сзади на голову обрушился удар. Свет померк, и более сын боярский Илюха Головня В бою не геройствовал. В себя он пришел в явном порубе, где помимо бежиха сидели и возщики, и приказчики, и прочие спутники. Так власти в Литве, почитай, нету. От чего на границе и шалят? Незнакомый голос объяснял пленникам обстановку. Что не день, то стычка. У нас лес рубить или хлеб жать с рогатинами до да самострелами ходят. — А вас-то где прихватили, болезные? — От Витебска на Смоленск шли, — невесело сообщил бежих. — Да Литва за полоном забралась, — удивился невидимый во мраке сторожил Поруба. — Ну да ничего, не сегодня-завтра не на них набег будет. Поменяют. Головня сообразил, что раз с ними нет владыки Авраамия и Семиона, то их наверняка держат отдельно в расчете на большой выкуп или на возможность получить за них какого важного пленника. Спина и рука от долгой писанины уже болели нестерпимо, глаза слепались, а в голове гудело. Илюха просмотрел исчерканные листки, похоже, он за всю жизнь не написал столько, сколько за сегодняшний день. А ведь надо еще и про то, как сбегли из поруба, как добрались до Орша, оттуда до Смоленска как никто не хотел признавать в беглецах владыку Суздальского и людей великого князя, как мыкались и добрались до Москвы только милостью добрых людей. Головня поскреб бороду, подумал и решил хоть минутку передохнуть. Но тяжелая голова пошла вниз, и он заснул за мгновение до того, как хлоп со стуком впечатался в стол. Скрипнула дверь. В горенку просунул голову великокняжеский Рында, оглядел захрапевшее тело и махнул слугам за спиной. Писателя подняли с лавки в шесть рук, переложили на широкие палате у стены и подоткнули одеяльцем. Рында закрыл чернильницу, собрал листки, загасил свечку и вышел последним.